«Наталья Ташинская. Путь к шаре. Зов великих». Читает Вильям киссинджер «Великие не слышат просьбы и презирают слезы. Великих нет, когда они нужны, но ты должен быть готов откликнуться на их зов всегда. Идя своим путем, ты все равно выполнишь волю великих». Пролог. Карлос раздраженно отвернулся от иллюминатора. Они висели на орбите убогой серо-желтой планетки уже пятый день. У этого куска камня даже названия не было. Только номер, маяк для туннелей, не более того. Он сам выбрал бы место поприличнее. Мало ли кислородных планет на окраине галактики. Хоть бы спустились, ноги размяли. Но нет, заказчик всегда выбирал места, подобные этим. А в этот раз еще и опаздывал, чтоб его сцилла с Харибдой сожрали. А может и сожрали уже, и зря они его тут ждут. Карлос задумчиво покосился на пульт. «Неизвестно, что там с древними чудовищами, а вот космофлот вполне мог внести свои коррективы в их планы, и тогда надо бы делать ноги, пока космические карабинеры не добрались и сюда. «Капитан, смотри!» Первый помощник кивнул в сторону иллюминатора. «Похоже, у нас гостя!» В правом верхнем углу панорамного экрана медленно разворачивалась воронка. Черная, как сама преисподняя, она раскручивалась, треском разрывая ткань пространства. Эфир наполнился шумом, космос кряхтел, рычал и визжал, пытаясь удержать материю на месте, но неведомая сила комкала ее, как лист бумаги, растягивала в стороны и освобождала путь. По краям воронки пронеслись в сполохи, сначала желтый, затем синий и последним темно-красный, заливая рубку призрачной кровью а секундой позже из открывшегося туннеля впрыгнул потрепанный жизнью десантный катер. Карлос внимательно изучил появившийся корабль и поправил висящий на поясе игольник. Эмблема на носу корабля была знакомой, но это ничего не значило. Осторожность никогда не помешает. Маленький бот, отпочковавшийся от катера, полз в их сторону долгих 40 минут, и все это время на экране его сопровождал крестик прицела. Пилот Бота не счел нужным предварительно выйти на связь, а Карлос не стал делать вид, что они беззащитная прогулочная яхта, случайно заблудившаяся на космических тропинках. Наконец шлюз отполз в сторону, и в рубку вошел невысокий человек. От мирного туриста его отличал только игольник на поясе и неприятные, какие-то мертвые глаза. А еще уродливый шрам на предплечье, словно выдрали куски мяса из руки и не стали зашивать, так бросили. — Наконец-то, — проворчал Карлос. — Я думал, мы тут корни пустим. — Что ты можешь предложить? Карлос поморщился. — Ну кто так начинает переговоры? Почему бы не пройти в кают-компанию, выпить по чашке ристретта и обменяться парой новостей? 15 минут ничего не решат, но нет. Эти всегда говорили только о деле и только лично. Карлос подозревал, что они даже не пользуются спайдерами. Честно говоря, они его пугали, и по собственной воле он бы с ними связываться не стал. Но семья решила, что это неплохой бизнес. Война всегда хороший бизнес. Как обычно, есть два ящика РК-3, 10 игольников, аккумуляторы. «Это возьму», – перебил гость. «Цена стандартная. Готовьте». В рубке, помимо самого Карлоса и его первого помощника, был еще Родригес, их боец, тупой и сильный, гнущий руками стальные прутья и стреляющий из всего, что стреляет, да еще механик для подстраховки в дверях торчал. И численный, и огневой перевес был на их стороне, но спокойнее от этого почему-то не было. Гость вытащил из кармана небольшой мешочек и вытряхнул на ладонь пару голубоватых камней, скорее напоминающие застывшие капли воды. «Один за все оружие». Карлос нахмурился, делая вид, что обдумывает предложение. Цена действительно была стандартная. Два ящика гранат и десяток игольников стоили на черном рынке дешевле. Навар выходил неплохой, но... Надо бы набросить. Все дорожает, понимаешь. Да и камушек не очень чистый. «Один за все оружие». «Ладно», — быстро согласился Карлос. «Еще есть армейские аптечки, отличная вещь». «Нет» гость опять не стал ждать окончания. «Можешь достать боевой катер. Корабль. С полным вооружением». «Чего?» — вытращился Карлос. «Ты считаешь, космофлот свои корабли на барахолках продает?» «Мой мир воюет. Мы защищаемся. Мне нужны корабли». Говорил человек на Нью-Инглиш, но с таким диким акцентом, что разобрать сразу не получалось. Да-да, что-то такое проскакивало в новостях. Эти придурки умудрились притащить на свою планету космофлот, а теперь изображают гордых повстанцев, сражающихся с всесильной террой. Ну, дело личное, главное, чтобы платили. Хотя вот как раз с этим последнее время было не очень. Видимо, дела у новоявленных борцов за свободу шли не очень. Ну, пробормотал Карлос, я желаю твоему миру победить, да. Но кораблей у нас нет. Зато я тут разузнал про одно местечко. Шахтерская база. Охраны почти нет. Зато куча оборудования и людей. Координаты интересуют? Сейчас не требуется. Гость убрал один камушек обратно в мешочек, и Карлос только проводил его жадным взглядом. Раньше они хорошо платили за такую информацию. Можно было и пару камней выторговать. Вот дернули их черти связаться с космофлотом. Такой бизнес ломается будут корабли будут камни много камней найди сначала товар потом камни хорошо пробормотал карлос и кивнул своим начинайте грузить весь разговор занял не больше десяти минут но ощущение было что все эти 10 минут на него пялилась святая горгона одно неверное слово и ты камень чтоб их всех по моему в прошлый раз у него шрама не было неуверенно предположил первый помощник, дождавшись, когда бот с гостем отбудет на свой корабль. «Или это другой?» «Откуда я знаю?» — огрызнулся Карлос. «В этих масках они все одинаковые». Сделка вышла плохой, только зря пять дней торчали. Семья будет им недовольна. Карлос злопнул кресло, оно скрипнуло и слегка скособочилось. Первый помощник, уловив настроение капитана, только покачал головой.